Алый привет из прошлого. В агентство Крис, как самый выспавшийся, прибегает первым. Включая с в е т греет чайник, делает какао на воде. Гадость, но здорово отвлекает, особенно если отхлебнуть полкружки, обжечь язык и вывалиться на улицу, глотать холодный воздух. Тогда совсем не до мысли о собрании. Хотя кому он врет? Прибежал первым не потому, что выспался. Полночи воображал, из-за чего объявили сбор. Санна не стала объяснять. «Приходи, там расскажу». И теперь Крис прыгает на крыльце, высматривая ее синюю куртку. Но вместо Санны приходит Вик, с сигаретой во рту, х м у р ы й и з у б а с т ы й настолько, что Крис не решается сказать даже «привет», молча кивает. Вик, впрочем, цедит, выдыхая дым. «Говорят, на заказе что-то случилось. л ю т о в ы и Тори чуть не убили». с м ы с л е чуть не убили? Какой дурак будет вызывать к т о н и чтобы их убить? Или, может, не дурак, а маньяк? Кто-нибудь из тех, кому существование к т о н е спать спокойно не даёт?» «Вот и узнаем», — Вик выбрасывает окурок. «А пока я за кофе, иначе не успокоюсь. Тебе взять?» «Капучино», — просит Крис. «Деньги переведу». Отмахнувшись, Вик уходит в сторону кофейни, а Крис прячется в офис, греться и допивать какао. Футболка мерзко пахнет дымом. Неудивительно, стоял рядом с Виком. А ведь за четыре года ни разу не видел его с сигаретой. С чего он вдруг? Впрочем, сегодня Крис бы и сам закурил. Вик возвращается с кофе, и вскоре приходит Санна, но от вопросов отмахивается. «Потерпите, я не буду повторять тысячу раз». Крис в ожидании шатается по офису, и разглядывает приходящих работников. Вот этот мужчина с белыми волосами и в желтых очках Гор, создатель агентства. Неудивительно, что с ним здоровается каждый, кто его видит. И футболка у него самая подходящая. Безумно можно быть первым. А вот девушку с тату подсолнухом на шее Крис не знает, и стеснительному мальчишку, который по стеночке проскальзывает мимо остальных тоже. Интересно, как давно они работают? Какие заказы любят, дружат ли с коллегами. Пообщаться бы, но явно не сейчас, не самое подходящее время. Наконец, все собираются в комнате отдыха. Кто-то сидит за столом, кто-то на столе, а кто-то полулежит в кресле, даже так оставаясь сосредоточенным. Последними приходят лютые тори, сжимая руки друг друга. Вик запихивает их на подоконник, демонстративно заслоняет спиной и прищуривается. «Попробуйте хоть взглянуть, сожру». Санна выходит в центр комнаты и откашливается. «Вчера у нас произошло ЧП. Два работника отправились на заказ с чаепитием». Она пересказывает случившееся, и Крис, сидящий на углу стола, холодеет. «Это что же, кто угодно может позвать к т о н ь якобы на чаепитие, а потом заставить показать хтонический облик, замучить опытами и даже убить?» «У этой шайки были чёрные толстовки с красными цветами», — подаёт голос лютый. «Мне кажется, это не случайно». «Чёрные толстовки с красными цветами? Чёрт! Чёрт! Чёрт! Чёрт!» «Сбежал семь лет назад, думал, что никогда не столкнётся, и вдруг настигло, подобралось, аж мутит от ужаса». «Об этом нельзя молчать, правда? Если... если хоть чем-то поможет». «Как же душно!» «Наверняка потому, что комната битком набита». «Я знаю, кто эти люди». К нему поворачиваются два десятка горящих глаз, и Крис, поборов желание вжаться в стол, продолжает. «У меня родители были из религиозной секты. Не любили хтонии. Бумажки всякие писали, типа, «Остановим это мракобесие, почему они так открыто о себе говорят? Но вроде никого не ловили, не пытались убить». Сидящий на подоконнике лютый вздрагивает и, кажется, крепче прижимает к себе Тори. Короче, у них тоже были чёрные толстовки с красными цветами. А ещё Крис крутит серёжку-кольцо. Они себя называли «алым лепестком» или как-то так. Но чем они заняты сейчас, я не знаю. Сбежал из дома. Он в и н о в а т о опускает глаза. «Религиозная секта», — повторяет Гор. «Только этого не хватало». «И что с ними делать?» — хмурится девушка с п о д с о м н у х о м «Я так понимаю, формально им предъявить нечего. Надо спровоцировать на что-то серьезное», — подает голос стеснительный мальчишка, забившийся в угол. «И тогда звать полицию». «Чтобы спровоцировать, надо знать, где они сидят», — Санна массирует виски. «Крис, ты случайно?» И снова два десятка внимательных глаз, но Крис мотает головой. «Никогда там не был». и родители никогда не говорили, куда идут. Жаль, что спустя семь лет нельзя завалиться в квартиру невзначай выяснить, где и когда собирается таинственная секта. Погонят с криками о предательстве, хорошо, если с лестницы не спустят. Или не погонят, если убедительно притвориться блудным сыном, упасть в ноги, покаяться, попросить о помощи. Сглотнув, Крис сжимает кулаки. «Не думай, что ты самый умный, не рискуй головой». Хотя что они сделают, если раскроют? Вряд ли убьют, а остальное не страшно. У меня есть идея. Как же хочется спрятаться под стол, но Крис, наоборот, выпрямляется и поднимает голову. Я могу попытаться выяснить, где и когда они собираются. И ободрённый внимательными взглядами он делится планом. Посовещавшись, кто не р е ш а ю т что стоит рискнуть. Поэтому Крис снимает серёжки — Родители всегда были против украшений. Меняет футболку на водолазку Вика, чтобы закрыть тату на шее, и выходит из агентства. Сегодня суббота. Родители всегда сидели дома. Хоть бы их привычки не изменились за семь лет. Цепляясь за поручень в метро, Крис прислушивается к себе. Живот сводит холодом, а сердце колотится в горле. Страшно? Скорее, волнительно. Вдруг родители не поверят. или не захотят называть адрес, мол, сами отведем. Или вовсе окажется, что они переехали. «Пожалуйста, пусть все получится», — беззвучно просит Крис. Вспоминает, как Гор поколдовал на дорожку, чтобы родители не отлупили ремнем и не заперли в комнате, как делали раньше. Может, колдовство притянет удачу? Как хорошо, что все, кто не брали детей, а ровно 18 Крис забежал, Вдруг сейчас бы тоже писал глупые бумажки, рисовал плакаты для митингов, а Славу, с которой дружит со школы, считал отвратительным чудовищем. Или даже оказался среди тех, кто напал на л ю т о в а и Тори. От этой мысли продирает Мороз. Встряхнувшись, Крис выходит из вагона. Вспомнит ли путь, которым ходил 7 лет назад? Ноги сами ведут куда надо, остается только удивляться изменениям. На углу раньше был хозяйственный, а теперь открыли кондитерскую. В этом дворе, наконец, поставили новенькую детскую площадку. Как же Крис в детстве мечтал о качелях на цепочках. Соседний дом перекрасили в нежно-голубой. Выглядит, как волшебный кусочек лета в сердце холодной осени. Вот знакомая арка. Крис машинально перепрыгивает по ребрик и сжимает кулаки. «Только бы родители были дома, только бы впустили». Уж он постарается заболтать. Погладив дверь подъезда, Крис набирает на домофоне квартиру. 17 н а д о же, помнит. «Да?» — отвечает мамин голос, и сердце подпрыгивает г о р л у м а м это я!» — как можно печальнее бормочет Крис. «О, Господи!» — выдыхает в трубку. И дверь открывается. «Все будет хорошо!» — успокаивает себя Крис, поднимаясь на второй этаж. Но колени предательски дрожат, а сердце колотится в ушах, так что даже собственных шагов не слышно. Что же скажут родители, когда увидят спустя семь лет? Не отвесит ли за трещину до искр в глазах? Мама ждет у двери, сверлит недоверчивым взглядом, будто спрашивая. «Это правда ты, а не хитрый призрак, притворившийся тобой?» «Привет», — робко здоровается Крис. Поднимает повыше воротник водолазки, взъерошивает волосы, всегда ругали за эту привычку. «Чего лапаешь? В сосульки превратятся». Выкрасился, будто попугай. Мама неодобрительно цокает языком, и кажется, что волосы тут же испуганно превращаются из фиолетовых обратно в пшеничные. К счастью, не выносят в подъезд машинку с требованием побриться на лысо. Наоборот, открывают пошире дверь и кивают. «Заходи». Крис, все так же р о б е е и едва разбирая слова из-за грохота сердца в ушах, переступает порог и чуть не отпрыгивает обратно, наткнувшись на тяжелый взгляд отца. «Нагулялся. Понял, что родители больше знают о жизни?» «Понял», — в и н о в а т о кивает Крис, и для большего эффекта опускается на колени. «Вы во всем были правы, я столько натерпелся от хтоней». «Кажется, это срабатывает», — мама всплескивает руками. «Ну куда ты в грязь? Как было, балдуем, так и остался!» а отец похлопывает по плечу. «Вставай, пойдем на кухню. За чаем все расскажешь!» И прибавляет тише. «Мы рады, что ты вернулся!» Крис неловко улыбается и мысленно скрещивает пальцы. «Ах, знали бы они, зачем он вернулся на самом деле!» Час спустя Крис вываливается из подъезда, выдыхает и отписывается с Санни. Они собираются завтра утром. Вот адрес. Сейчас вернусь. Будем соображать. Поверили. Купились. Пока пили чай, родители, конечно, вы спрашивали, что случилось. Крис вдохновенно врал, как к т о н и с которыми сталкивался, оказались жуткими чудовищами. Вы были правы. Мне так стыдно за побег. А мама гладила по плечам. Бедный мальчик натерпелся. Придется Вику до конца дня носить его футболку. Водолазка насквозь промокла от ледяного пота. Зато удалось убедить родителей, насколько важно встретиться с главой секты. «Да, наедине. Ну, мам, пап, я уже взрослый. А заодно отговориться от ночевки в их квартире. Мне надо настроиться и осознать радость нового пути». По лестнице Крис бежал, перепрыгивая через ступеньки. Чудилось, что родители все поняли, сейчас догонят и мало не покажется. К счастью, обошлось. Звенит уведомление. «Отлично, ждем тебя». Крис машет на прощание двору, в котором вырос, и спешит к метро. В общем и целом детство здесь было неплохим. Карусель, лазалки, приятели с соседних домов, но до сих пор ноют шрамы ниже пояса, закрытые татуировками. И этого он родителям никогда не простит. Ребята с других точек расходятся около двух, а Крис, Гор и остальные сидят до вечера. Обсуждают, как спровоцировать сектантов. Но приедет ли полиция? Вдруг сочтут причину, недостаточной для задержания, а сектанты потом как отыграются? «Может, рассказать полиции, как вы на заказ ездили?» — предлагает Крис. «У нас нет доказательств», — бурчит Лютый, все еще не отходя от Вика. «Мы скажем одно, а не другое». Он вздыхает. «Повязать бы всех сразу, или хоть самых борзых и активных». «Что-нибудь придумаем», — обещает Вик. Лютый, кивнув, утыкается ему в плечо. Кажется, от усталости нервов его совсем не держат ноги. В конце концов, совместными усилиями они придумывают план. Не идеальный, даже по-своему опасный. Но если сработает, то как минимум самые активные сектанты окажутся за решеткой. Крис провожает до метро заметно успокоившуюся Тори и нервно стреляющего глазами л ю т о в а Последний, прощаясь, обнимает. «Моляю, будьте осторожны». «Обязательно», — обещает Крис. В ожидании поезда он вертит в ухе с е р е ж к у кольцо. «Интересно, колдовство горы уже развеялось? Вот бы оно помогло завтра». Перед сном Крис напивается успокоительного, но всё равно полночи ворочается. Вместо сна в голову лезут воспоминания. Как родители морили голодом и били ремнем по рукам, правда, не сильно, чтобы не оставалось синяков. Как переодеваться на физкультуру приходилось в дальнем углу раздевалки, чтобы никто не увидел кровавых полос ниже пояса. Как хотелось написать заявление, но казалось, что ему, мальчишке, никто не поверит. Или как в гости к родителям приходил кто-то из сектантов, мужчина или женщина, улыбающийся или хмурый, неизменно в чёрной толстовке с салым цветком. Они угощали Криса конфетами, иногда приносили игрушки или даже книги, спрашивали «Наш будет?» И родители кивали «Наш, наш». Потом все уходили на кухню, а Крису велели не высовываться из комнаты. Но он подслушивал у двери о том, что очередное обращение осталось без ответа, надо собираться на митинг, ведь к т о н е совсем обнаглели, не стесняются открыто называть себя х т о н и м и Неужели сейчас эти разговоры, обращения и митинги превратились в у б и й с т в о А если план не сработает, чего ждать от этих безумцев? Сердце скачет, как бешеное. Крис повторяет, то заворачиваясь в одеяло, то откидывая его на другой конец кровати. «Все будет хорошо». Верится в это с трудом. К утру он кое-как задремывает, но по звонку будильника подскакивает, как ужаленный. заливает в себя полкружки чая, от страха крутит живот. «Какая тут еда!» Одевается и выходит из дома. Примчится намного раньше, но плевать. Лучше погуляет там, чем будет умирать от ужаса в пустой квартире. Лия тоже приезжает заранее. Макияж у нее что надо. Ярко-красные тени, стрелки чуть не до висков, черная помада. Настоящее чудовище. «Тоже не спалось?» — п о н и м а ю щ е кивает она. «Полночи ворочался», — признается Крис, поправляя воротник куртки. «Пойдем». «Чего топтаться?» Сектанты собираются в одну из заброшек, вроде бы в той самой, куда ездили Лютой и Тори. «Вот пришибло бы этих ненормальных обрушившейся стеной. Насколько было бы проще?» «Значит, как договаривались», — повторяет Крис, снова вертя сережку. «Ты ждешь среди жилых домов, подходишь минут через десять». Санна вызовет полицию, а мы тем временем... Спокойная, как танк, Лия касается плеча. «Все будет нормально, не трясись». «Ах, было бы это в его власти!» Они расстаются за углом ближайшего жилого дома. Лия затаивается в тени, Крис уходит к заброшке, нарочно вздрагивая и оглядываясь. То ли родители сообщили, то ли сектанты заметили в окно... Но его ждут трое в черных толстовках. Один из них — рыжий мужик лет сорока, о котором говорили т о р и и Лютый. Двое других — женщина чуть младше и мальчишка, которому не дашь и восемнадцати. Неужели все, кто начали брать детей? «Зачем ты пришел?» — холодно спрашивает мужик. У него подергивается глаз и мелко вздрагивает левая рука. Последствия пожирания? Родители посоветовали. Бормочет Крис, смиренно сцепляя пальцы в замок. Я много раз сталкивался с хтонями и понял, что им не место среди людей. Заметно смягчившись, мужик сжимает плечо. «Пойдем внутрь, поговорим. Чудовища действительно не должны жить рядом с людьми». «Только...» — Крис понижает голос до шепота. «Мне показалось, за мной следят. Я не знаю, к т о н ь ли это, но...» «Не бойся. Сюда не войдет н е з а м е ч е н н ы й ни одна хтоня. Послушный жесту, Крис переступает, обветшал ы й порог их мыкает. А им и не надо оставаться незамеченными. База у сектантов на втором этаже, и подниматься туда приходится по разрушенной лестнице, стараясь не угодить ногой в провал вместо ступеньки. И хочется сектантам ютиться здесь. Почему бы не арендовать офис или хотя бы квартиру? В любом случае удобнее и теплее. Нет денег? Или там к т о н и не поубиваешь. Когда Фёдор, так представляется рыжий мужик, заводит в комнату, Крис закусывает губу. Вот так толпа. Человек десять, не меньше. А если по заброшке ещё сектанты бродят, с п р а в и т с я ли они с Лией? «Не дёргайся», — обрывает внутренний голос. «Сейчас надо потянуть время. А что будет, то будет. Может, волею колдовства гора...» К счастью, сектанты заваливают вопросами о родителях, о столкновениях с т о н я м и о том, чем он может быть полезен, а Крис врет, стараясь ничем не выдать волнения. Нападали ли на него? Да, пару раз приходилось отбиваться. Видел ли истинные облики? Всего однажды и то краем глаза. Чем будет помогать? Он занимается фехтованием так, что может таскать тяжести, готовить и шить, тоже умеет и вообще возьмется за все, что предложит. Только о родителях он говорит правду. Федор наверняка знает каждого из сектантов и сразу поймает на лжи. А потом раздаются долгожданные топот и крик. «Там хтонь! У нее зубы! Во! Сейчас как сожрет!» «Это не сожрет!» — усмехается Крис. Вик признался, что не сдержится и всех порвёт, а у Лии нервы крепче, она только напугает, потому и пошла. А вслух Крис ужасается, изображая истерику. «Я говорил, за мной следили, они на меня охотятся!» «Успокойся!» — Фёдор с непроницаемым лицом опускает руку на плечо. «Мы своих не бросаем!» Кивнув остальным, он вытаскивает нож и выходит из комнаты. Крис, конечно, спешит следом, украдкой отписываясь Санне. «Вызывай!» И мысленно скрещивает пальцы, хоть бы все обошлось малой кровью. За все время работы Крис ни разу не видел Лию в хтоническом облике, поэтому на пороге застывает безо всякого притворства. А она крута! Огромная белоснежная волчица. В распахнутой пасти два ряда зубов. Такую попробуй, не испугайся. Даже поджилки трясутся и в животе холодеет. Вдруг и правда сожрет всех-всех, не деля на своих и чужих. «Что тебе надо, тварь?» — выходит вперед ф ё д о р В нем полыхает желание защитить остальных, как в Вике, который вчера закрывал спиной Лютого и Тори. «Черт, а ведь не так уж они отличаются. Просто у к т о н е своя правда, а у сектантов своя». Каждый считает верным тот путь, которым идёт, но если сесть и поговорить за чашкой чая, говорить с теми, кто видит вместо твоих друзей монстров и был бы рад кого-то из них убить, ага, как же, разбежались. Лия оскаливается. «Да вот, проходила мимо, чую, люди. Я голодная как раз, а тут ещё и дом заброшенный. Кто полезет спасать?» Она прыжком оказывается у двери, и сектанты отшатываются. Все, кроме Фёдора. Тот замахивается ножом. «Подставься!» — молится Крис, и на лапе у Лии расцветает алый порез. Вот и повод для задержания. Лия шипит, прижав уши, остальные сектанты, приободрившись, тоже вытаскивают ножи, а Крис бочком отходит в сторону. Он сыграл свою роль и принесет гораздо больше пользы, наблюдая издалека и не мешаясь под лапами и ногами. В конце концов, у него ни когтей, ни ножа. А со стороны сразу видно, кто тут настоящий монстр, с которым даже встречаться не надо, уж тем более чай пить. Нервы у Лии и правда крепкие, а ловкости позавидовал бы любой гимнаст. Как она прыгает, изображая нападение, Как аккуратно подставляется под удары, как умудряется никого не задеть, ни специально, ни случайно. Но поскорее бы приехала полиция и закончились эти страшные танцы. Вдруг Лию изрежут до потери сил. Вон сколько алых цветов распустилось на ее белоснежной шкуре. Кажется, она вот-вот оступится и... Крис мотает головой. Об этом даже думать не хочется. И на всякий случай готовится кинуться в толпу, подставляя свои руки и бока. Смешно будет выглядеть человек, защищающий хтонь. Ну что ж, пускай сектанты посмеются. К счастью, две полицейские машины заруливают во двор, когда Лия еще держится. «Кто их вызвал?» — оборачивается Федор. Глаза у него пылают гневом, он командует. «Ножи на землю!» И немедленно подает пример. Да только порезы не исчезнут, и отпечатки никуда не денутся. Доказательств выше крыши. Вот и попались сектанты. Хорошенький срок им светит. С заметным облегчением, обернувшись человеком, Лия опирается на Криса. «Спасет повышенная регенерация или надо скорую вызывать?» «Я живая!» — точно угадав мысли, шепчет Лия. Но Крис приобнимает ее за пояс, готовясь подхватить. На всякий случай. Дальше все решается за считанные минуты. Сектантов сажают в автозак, как бы Федор не твердил, что задерживать надо Лию, «Это она кинулась, собираясь сожрать, а ножи просто самозащита!» Подъезжает все-таки вызванная кем-то скорая, и пока врачи осматривают порезы, Крис рассказывает полицейским о позавчерашнем заказе. Лишним не будет. Их с перебинтованной Лии тоже забирают в отделение, но как пострадавшую свидетеля для выяснения подробностей. «Теперь все будет хорошо», — думает Крис, залезая в машину. Отпечатки на ножах докажут вину, а если полиция вдобавок поверит Лютому и Тори, хочется надеяться, что сектантов закроют хотя бы на пару лет, а те, кто остался на свободе, поутихнут. Не дураки ведь, чтобы мстить и тем более продолжать убивать. Значит, они победили.